глава четыре дополнительные расходы вот кто бы на моем месте поверил в роскознероя все окружающие меня пока что оказались зрительной галлюцинацией ну конечно кроме момента когда мне свернули шею и когда я, яхрипя увидел перед собой красные надписи на стеклянном куполе я готов был поверить во что угодно живой здоровый новенький Бормотал я, ощупывая себя. Я судорожно наполнил грудь воздухом. Ну все. Хватит себя жалеть. Данные на крышке гласили следующее. Объект L-0-H-A-N-11-Z-0-91. Уровень – 0. Статус – безвестный 0. Интерес общества – нет. Отношения с фракциями. Корпорация – галактические захватчики. Владелец долга. Злостный неплательщик. Бесперспективная инвестиция. Известность. Общество планеты пекла. Дерзкий смертник. Да уж, очень мило. Думал я, внимательно читая данные. Характеристики неизвестно. Второстепенные характеристики неизвестно. Достижение. Первая смерть. Сумма долга составляет 30 миллионов Двадцать космокоинов. Личные средства – ноль. и обратил внимание, что у меня появилось достижение. А также появился новый статус «известность». Похоже, что все происходящее со мной учитывается, а затем добавляется в статистику. Очень интересно. Так, первым делом. Рой, что это у меня за имя такое? Привет, чемпион, с возвращением. В твоем имени зашифровано много информации. «Твой уровень полезности, раса, номер и многое другое». «Ага, очень круто. Изменить имя можно?» «Ну, конечно же можно. Для этого нужно сосредоточиться на нике в правом верхнем углу». Рой ткнул указательным пальцем в нужное место, где и правда находился мой никнейм. «Пожелать изменить его, затем ввести новый». «Я уже хотел ввести в это поле свое имя, как Рой продолжил». «Рекомендую постараться подобрать уникальное имя. В противном случае тебя начнут путать с другими объектами, И не все из этих объектов положительные персонажи. Например, тебя могут посадить в тюрьму до выяснения за преступление, которое совершил твой тезка. На новых планетах всегда такая неразбериха. Понятно. Значит, придется применить креатив. Все же решил сначала ввести свое имя и сразу получил уведомление. Ник Андрей использует 1708 объектов на планете Пекла. Да, не соврал мой помощник. Нужно попробовать что-то другое. Немного подумав, я ввёл следующий вариант. Эндрю. Ник Эндрю использует 1349 объектов на планете Пекла. Я вспомнил одну из своих любимых книг. Ник Эндр использует 547 объектов. Эх, а было бы круто. Я почесал голову. Немного поигравшись расстановкой букв, я ввёл следующее значение. Ник Андор... Используют, используют два объекта, объекта на планете Пекла. но ну вот, другое дело. Так, дальше. Второй вопрос. Рой, сумма моего долга увеличилась на 20 этих ваших космокоинов. Почему? Дорогой Андор, обратился ко мне помощник, используя новое имя, и даже правильно сделал ударение на последний слог. Раньше он ко мне по имени не обращался. Может, не знал, как меня зовут? К сожалению, в мире практически ничего не бывает бесплатным. И вот он стал назидательным. В том числе и воскрешение. 20 космокоинов – вполне справедливая цена за успешное восстановление в новом теле. Так, вроде делаю первые шаги к изучению местной экономики. Еще бы понять, насколько это большая сумма – 30 миллионов. Особенно если учесть, что воскрешение человека после смерти стоит всего 20. Теперь последнее третье дело. Я нашел в левом верхнем углу колокольчик с уведомлением и активировал его. Увидев письмо, оно и правда было от юриста, я нажал «Открыть». Передо мной возник мужчина с очень важным вытянутым лицом. На нём был изумрудно-зелёный клетчатый костюм. «Доброго времени суток, Андрей Георгиевич!» Тщательно проговаривая слова, начал свой монолог юрист. «Я Алексеевич». Сквозь зубы процедил я. «Меня зовут Герман Вениаминович. Я представляю моего клиента корпорацию «Галактические захватчики». «На момент записи данного письма ваш долг составляет ровно 30 миллионов космокоинов Это довольно серьезная сумма, и вам, наверное, интересно, как она образовалась». Он внимательно посмотрел на меня, сделав театральную паузу. Я даже забыл на мгновение, что это только запись. «После подписания вами контракта на услугу Криоза Морозки компания «Биомедицинские разработки» закрылась спустя два года». Крылокамера с вашим телом была передана во владение банка, наряду с другим имуществом вышеуказанной компании. В итоге капсула простояла на складе передержки 217 лет и 124 дня. После услышанного у меня, кажется, стали шевелиться волосы. Учитывая, что склад находился в Москве, рост цен на аренду площадей в то время рос очень стремительно. Спустя упомянутый мною срок, банк начал распродавать пассивы, и вашу криокамеру перекупил другой банк. К сожалению, названия банков не сохранились. Ваше тело хранилось на складе второго банка еще 272 года, пока его не выкупила компания моего клиента. Вы были помещены в резерв рабочей силы. Ваша криокапсула находилась в заморозке в общей сложности 547 лет и 12 дней. Стоимость, по которой корпорация «Галактические захватчики» выкупила ваш долг, я озвучить, к сожалению, не могу. Я внимательно изучил ваш договор с компанией «Биомедицинские разработки». Видимо, в связи с ошибкой в договоре, ваша разморозка, которая должна была произойти через пять лет, произведена не была. К тому же, по истечении срока договора, все расходы по обслуживанию и хранению капсулы добавлялись к стоимости договора. Мой заказчик предлагает вам незамедлительно выплатить полную стоимость долга, либо отработать данную сумму, оказывая содействие в деятельности компании. В случае, если вы решите работать в штате корпорации, долг будет вычитаться из вашего дохода. В случае, если вы захотите самостоятельно выплачивать долг, то на сумму налога будет ежемесячно начисляться процент в размере трех десяти миллионных. Такая низкая процентная ставка обусловлена гуманностью владельца долга. Дословная цитата. Но мы же не звери какие-то. Все необходимые для ознакомления документы приложены к данному письму. Если у вас остались вопросы, отправьте мне их ответным сообщением. Да, если вы решите не выплачивать долг или более двух дней не будете предпринимать действий по возмещению суммы долга, долг и ваша жизнь – будут поставлены в категорию аннулирования Хорошего времени суток и скорейшей выплаты долга. Фигура юриста растаяла в воздухе, оставив меня одного в капсуле с застывшим лицом. Я остекленевшим взглядом уставился в пространство.